Он записал женский крик, выстрел, еще один крик и снова выстрел. Понятно, что Антонио старался для тех, кто услышит, но с криками он переборщил. Вот, собственно, и вся техника этого почти невероятного убийства. В комнате наступило молчание. Потрясенный Оруэлл покачал головой, обращаясь к представителю ЦРУ. «Наверное, нужно будет...»